56. -е. «Терпение, терпение, терпение». Так пусть оно будет не пустым звуком, пусть оно защитит на всех путях. Когда кажется, что силы уже иссякли, такая иллюзия самая опасная. Силы неистащимы, но сами люди пытаются прервать поток их. И путь к братству требует много терпения ту же мощь мысли нужно приложить чтобы приобщиться к сознанию трех миров